Признательность посвящается труде. Выражаю благодарность издателям, благосклонно разрешившим мне включить в книгу материалы следующих моих публикаций. Американскому журналу по экономике и социологии за разрешение цитировать заметки по психологической апелляции по тоталитаризму, том 12, номер 1. Европише Ферлакшталь С разрешения цитировать из Автономия индивида и массовый контроль. Социология 1955. Компанию Фридриха Фейля, с разрешения цитировать из моего предисловия книги Миклоса Низьли Аушвиц. Свидетельства доктора. Нью-Йорк 1960. Журнал Аномальной социальной психологии за разрешение цитировать статью Индивидуализм и поведение масс в экстремальных ситуациях, том 38, 1943. Также я выражаю признательность издателям и авторам за разрешение цитировать различные источники по моей теме. Американскому еврейскому комитету за разрешение цитировать из работы Эдуарда Родти Криминал как слуга общества. Журнал комментарии, том 28, ноябрь 1959. В Deutsche Verlags-Statt Stahl за разрешение цитировать из книги Хёсса Комендант Аушвица, Штутгарт 1958. Евгения Когана, за разрешение цитировать его работу, Государство СС, Франкфурт 1946. Психоаналитический ежеквартальник, за разрешение цитировать статью Бернабо, научная фантастика, том 26, 1957. Companion Time, за разрешение цитировать статью Военные преступления в отношении женщин. Time, 24 ноября 1947.